И только тогда вернулась к себе в комнату. В дверях кабинета стоял Герцэг. И эта картина вызвала в Маргарите чувство, похожее на угрызения совести. Суровое выражение лица и сдвинутые брови Герцega говорили о горьких размышлениях. Маргарита сейчас нейтральна.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 то возвращают друг другу все свои взаимные дары. Поэтому я при первом случае спасу вам жизнь, чтобы не быть у вас в долгу. Вслед за этим Герцог раскланился и вышел. А королева не шевельнула пальцем, чтобы его остановить. В передней герцог встретился с Жёной, которая и проводила его как ну в нижнем этаже.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 Ласкам страшного Плутона. Дивный блеск твой лонит, зев могилы поглотит. Но когда из-за могилы встретиться придётся нам, знать никто не будет там, что была моей ты милой. Так не мучи не гони, и скорее протяни, протяни свои мне губки, а не то пройдут года. Пожалеешь ты тогда, что не сделала уступки. Маргарита с грустной улыбкой прислушивалась к этой песне. Когда же голос шакалы ра замер вдали, она затворила окно и кликнула жейону, чтобы с её помощью раздеться и лечь спать.